Появился и новый вид материала для обивки – искусственная кожа. Все виды этой имитации кожи крупного и мелкого рогатого, а также и нерогатого скота, были получены в XX веке, так что особой истории не наблюдается. Единственное, что происходило с так называемой «ис кожей», За последние лет 70 это постоянное улучшение ее внешнего вида с целью все более успешного обмана покупателей. Обман удался. Современные виды искусственной кожи по цвету, фактуре, запаху, характеру обратной стороны и прочим показателям отличить от настоящей кожи невозможно. Единственный способ разоблачить негодяев – поджечь кусочек изделия. Настоящая кожа не плавится и горит, выделяя дым запахом козла, а искусственная кожа плавится и пахнет совсем по-другому. Глава 20 По эту сторону зеркала. Мистическая история по посеребрённых стёкол. Зеркало – один из важнейших объектов мистического восприятия действительности. Это мифическая дверь, через которую душа может перейти на ту сторону бытия, что и воспроизведено Льюисом Кэролом в книге «Алиса в зазеркалье». Связь двусторонней зеркальной поверхности с душой объясняет обычай закрывать зеркало или поворачивать его лицом к стенке в некоторых случаях, например, когда в доме покойник. В Англии говорят, что увидеть своё лицо в зеркале при свечах к несчастью. Во многих странах считают, что увиденное в зеркале принадлежит не нашему, а потустороннему миру. Зеркало воспринимается как граница между земным и потусторонним миром, и подобно другим границам: межа, окно, порог, печная труба, колодец и так далее. считается опасным предметом, обращение с которым требует особой осторожности и специального ритуального оформления. В средние века зеркало считалось одним из обязательных атрибутов ведьм. С помощью зеркал они осуществляли свою богопротивную деятельность». Интерес к собственному изображению возник у человека практически сразу после его появления на земле в качестве венца творения. Первым зеркалом была, несомненно, стоячая поверхность озера или обычной лужи. Однако неолитическим красавицам хотелось иметь зеркало под рукой в своей пещере или шалаше. И вот во Франции на стоянках первобытного человека находят тщательно отполированные кремниевые или обсидиановые пластины, которые можно использовать как мутноватое, но все же действующее зеркало. Уже за три тысячи лет до нашей эры появились более совершенные зеркала, отполированные бронзовые диски, которые сотнями находят археологи в Китае. Недаром даже самый иероглиф, обозначающий зеркало, содержит ключевой элемент — металл. Диски обычно снабжались красивой ручкой, а оборотная сторона диска — рельефным узором. Главным минусом таких зеркал была быстрая потеря блеска из-за окисления металла на воздухе, и их приходилось часто снова полировать. Одним из широко известных примеров применения таких зеркал в военном деле является поджог кораблей противника «Архимедом» при обороне «Сиракуз». Великий Грек якобы направил на паруса и деревянные корпуса кораблей солнечные зайчики от громадных бронзовых зеркал. На самом деле расчеты показывают, что такое загорание невозможно. Однако яркие блики слепящие агрессоров действительно могли помешать высадке десанта. В V веке до нашей эры греки изобрели складное зеркало, которое стало непременным подарком невесте из аристократической семьи и отпущенной на волю рабыни. Но в Греции зеркала существовали и раньше, недаром медуза горгона окаменела, увидев свое лицо в отполированном щите Персея. В первом веке уже новой эры римляне додумались выливать расплав стекла на оловянную или свинцовую пластинку